Глава двадцать 25. Когда же мои представления о жизни станут похожими на жизнь. Проходите, магистр Дворцова. Приятный, несулящий неприятностей мужской голос заставил меня отлепиться от порога и шагнуть вперед. Из кресла у окна поднялся смутно знакомый худощавый мужчина с истребиным носом. Разрешите представиться? Мое имя Зорвел Бран. Мне нужно задать вам пару вопросов. А где господин Гранис? Я принялась тревожно оглядывать кабинет. Что-то настораживало во вкрадчивых манерах этого господина, и присутствие рядом душки ректора было бы не лишним. Где же я его видела этого Зорвела Брана? Гранис будет чуть позже. Думаю, нам стоит побеседовать с глазу на глаз, дама Елизавета Дворцова. Мужчина указал мне на свободное кресло. Магистр Дворцова, поправила я. стараясь сохранять невозмутимость. Мужчина пристально взглянул, и тут меня словно ледяной водой окатило. «Господин королевский дознаватель!» Я наблюдала его прилет из окна гостиницы «Знатный гусь». Он прибыл, чтобы расследовать дело людоеда. Чтобы не выдать охватившее меня волнение, быстро опустила глаза, на сложенные на коленях руки, и приказала себе успокоиться. Включаем режим нежной фиалки и смотрим на дяденьку наивными глазами, и кто тогда поверит, что я могу справиться с огромным чудовищем? Однако королевский дознаватель не спешил начинать разговор, вместо этого сложил руки на груди и принялся задумчиво расхаживать по кабинету. За это время я немного пришла в себя и, напустив во взгляд невинности, принялась его рассматривать. А ведь красивый мужик этот дознаватель! Выглядит по земным меркам лет на сорок. Поджарый, породистый, как раз в моем вкусе. При должности, опять же. Эх, был бы ректором, я бы в него вцепилась руками и ногами. Но, увы, мне нужен совершенно другой товарищ. Кстати, а где он? И почему до сих пор не пригласил меня на какое-нибудь хоть завалящее свидание? Ведь намекал, что я ему приглянулась. Похоже, надо брать инициативу в свои руки и подтолкнуть красавца к активным действиям. Я глубоко уплыла в мысли о ректоре, забыв и про дознавателя, и про его подозрительный интерес к моей персоне. Поэтому, когда он остановился напротив и громко кашлянул, я испуганно охнула и схватилась за сердце. Совсем нервная система расшаталась от такой жизни. «Вам плохо, Елизавета?» В голосе дознавателя слышалось недоверие, смешанное с беспокойством. Прикрыв глаза, я откинулась на спинку кресла и прошелестела слабым голосом «Воды, пожалуйста». Мужчина торопливо вышел из кабинета, а я сползла в кресле, свесила с подлокотника руку и застыла, изображая чахлую ромашку. Через полминуты в кабинет вернулся дознаватель со стаканом воды и в компании с моим ректором, и они вдвоем принялись меня поить. Ну, как принялись, я им совсем не помогала, даже немного уворачивалась, когда они пытались подсунуть стакан к моим губам. В итоге почти вся вода оказалась вылита на мое платье, и я по-прежнему была бледна и почти бездыханна, а мужики стояли надо мной с растерянными лицами и не знали, что делать. Решив, что в этом деле главное не переборщить, я томно вздохнула и села ровнее. «Вы испортили мне платье!» – произнесла обвиняющим тоном, обозрев темные пятна на лифе и гневно взглянула на ректора. «Сработало!» – красавчик смутился и, откашлявшись, произнес. «Я готов возместить вам потери, Елизавета. Завтра же мы с вами посетим модистку, и вы выберете наряд на свой вкус». «Ну вот, давно бы так. Это ведь уже почти отношения. Он купит мне наряд, потом мы заглянем в трактир пообедать». Ну и так далее. А там, глядишь, и предложение руки и сердца не за горами. Дальше мечтать не дал дознаватель. Снова кашлянул и, внимательно глядя мне в глаза, спросил. «Магистр, из какого университета вы сюда прибыли?» Я вытаращила на него глаза. «При чем здесь это? Я-то думала, будут вопросы про людоеда. А раз нет, то срочно играем другую роль. Поэтому я выпрямилась еще больше». Сделала строгое лицо и холодно поинтересовалась. «Господин Бран, кто вы и с какой стати задаете подобные вопросы?» Дознаватель прищурил глаза. «Вы не знаете?» Не отвечая, пожала плечами. «Не надо ему знать, что я в курсе, кто он такой. По легенде, я приехала из глухоманской глуши и вполне могу быть не в курсе ху-ис-ху ху в этих столицах. Теперь уже мой ректор кашлянул». Магистр Дворцова, господин Зорвил Бран, главный королевский дознаватель. Вам стоит ответить на все его вопросы. Отвечу, раз надо. Вся информация обо мне есть в моих документах, господин дознаватель. Но не думаю, что вас интересует то, что вы и так уже прочитали. Давайте сразу перейдем к тому, для чего вы на самом деле сюда прибыли. Я устала, голодна и хотела бы поскорее завершить нашу встречу. Дознаватель снова кашлянул, заставив меня заподозрить, что у него проблемы с легкими. Не мудрено, должность у мужчины беспокойная, вот и не уделяет должного внимания здоровью. Магистр Дворцова, мне импонирует ваша прямолинейность. Пожалуй, перейду к сути вопроса. Итак, в мое ведомство поступила жалоба от эльфа по имени Саниралиарис Серданрос. Он утверждает, что приехал работать в данную академию преподавателем. но два дня назад у него украли очень важный документ — направление на работу. Дознаватель замолк и, не мигая, уставился на меня. Я молчала и ждала продолжения. — Что вы можете сообщить по этому поводу? — наконец спросил дознаватель. — Я? — надеюсь, в моем восклицании прозвучала вся гамма удивления, доступная человеческому и драконьему восприятию. — Вы, — с нажимом повторил мужчина, — «Я?» «Да, повторяюсь, а что делать, если арсенал моих сценических приемов не слишком богат?» Пока мы с Браном буравили друг друга взглядами, дверь кабинета приоткрылась, и в нее просунулась мордочка ректорской секретарши. Обозрев нашу троицу, очень-очень изумленную меня, недовольного дознавателя и ухмыляющегося ректора, она проскрипела. «Господин королевский инквизитор пришел!» «Мама родная, и этот здесь. Будто мало мне дознавателя с его вопросами. Да когда же все это закончится, и я перестану ежеминутно вздрагивать от страха?» «Пусть подождет пять минут», — велел ректор. Секретарша уползла обратно за дверь, а мой красавец повернулся к дознавателю и потребовал. зорвил заканчивай со своими штучками. Я не позволю тебе пугать своих преподавателей». «Поэтому или говори прямо, в чем ты подозреваешь магистра Дворцову, или освободи кабинет». Дознаватель откинулся на спинку кресла и прищурился. «Я подозреваю, что позавчера твой магистр украла у эльфа Серданреса его документы. Описание женщины, которая это сделала, в точности совпадает с внешним видом магистра Дворцовой». Ректор перевел на меня изумленный взгляд. Я еще более изумленно посмотрела на него, и мы вдвоем изумленно уставились на дознавателя. «Простите, а когда именно это произошло?» — решила я внести ясность. «И ничего вы не докажете, господин следователь. Документик уничтожен, все следы стерты, а на слова эльфа можно плюнуть и растереть. Второго дня, в пять пополудни. Похоже, Бран уже почувствовал, что тут его ждет облом». Мы снова переглянулись с ректором, и я, стараясь звучать неуверенно, спросила. «Это в тот день, когда в Академии сработала магическая защита, и я запер вас в комнате, заблокировав своей магией», — продолжил ректор. «Извини, Зорвилл, магистр Дворцова в это время сидела в заперти в Академии, и быть в том месте, где ограбили твоего эльфа, никак не могла. Если только это не произошло в комнате Елизаветы», в чем я очень сомневаюсь». Ректор удрученно развел руками. Дознаватель помолчал и вдруг очень-очень жизнерадостно вскричал. «Вы знаете, а ведь мне рассказ этого эльфа сразу показался подозрительным!» Он вскочил на ноги и пошел к двери. «Ну, тогда не смею вас больше задерживать». Магистр Дворцова, было приятно познакомиться. «А ты, Стен, зайди ко мне завтра и напиши показание, что твой преподаватель во время совершения кражи у эльфа сидел в академии под твоим личным магическим блоком». Дверь за дознавателем захлопнулась. Я, наконец, с облегчением выдохнула и поднялась на ноги. «Если у вас нет ко мне вопросов, то я, пожалуй, вернусь к себе. Всего доброго, ректор Гранис». «Не спеши, красавица». Он вдруг перегородил мне дорогу, и не успела я пискнуть, как оказалось в его объятиях. Красивые губы приблизились к моим и, почти касаясь, прошептали. — Ты обещала мне рассказать, откуда у тебя такое странное имя, Елизавета? — Вы действительно хотите это знать, господин ректор? — прошептала я, запрокинув голову и глядя во вспыхнувшие шалым синие глаза. — Стэнфил, зови меня по имени Елизавета. Я хочу узнать о тебе все. Разгадать секрет твоей таинственности, понять, что творится в твоей умной головке, увидеть, что прячется под строгим платьем. Свежее дыхание коснулось моих губ, и следом их сначала нежно, затем почти требовательно накрыл мягкий, чуть влажный мужской рот. Наверняка он умелый любовник. Это все, что пришло мне в голову, пока Стэнфилл исследовал мои губы короткими поцелуями трогал веки. ласкал подбородок и щеки, пока шептала моей красоте, сводящей его с ума, и своем желании быть со мной. И я застыла, чувствуя, как мужские руки ложатся на поясницу и нетерпеливо сдавливают, начиная поглаживать и двигаться вниз. «Это ведь то, что нужно. Ректор, красивый мужчина, прижимает меня к себе и почти объясняется в любви. Все идет так, как надо. Но нет, не так». Что-то мешает и не дает ответить на поцелуй, не позволяет поднять руки и обнять сильную шею, виднеющуюся в вырезе строгого ректорского сюртука. Не пускает прижаться к привлекательной крепкой мужской груди, повести себя так, чтобы он почувствовал, что я его хочу. Потому что я его не хочу. Совсем. Единственное, что мне нужно, чтобы он отпустил меня – потому что и его руки на моей спине, и губы, ласкающие мое лицо, и сбитое прерывистое дыхание — это все неправильно, скверно, муторно. Этого не должно быть. И, понимая, что совершаю самую большую глупость в своей жизни, я выкрутилась из рук мужчины, за которым еще полчаса назад собиралась начать охоту. Развернулась, и пулей вылетела из кабинета. Плохо соображая, что творю, захлопнула за собой дверь, В последний момент успев заметить изумленное и недовольное выражение ректорского лица, шагнула прочь от двери и с разгона врезалась в того седого мужчину, что приехал вместе с Родериком. К счастью, он оказался крепче, чем бабушка Божий дуванчик, магистр Филирия, и даже не покачнулся от моего напора. Наоборот, крепенько к себе прижал и хищно усмехнулся, шаря по моему лицу чуть выцветшими карими глазами. «Вы так рады меня видеть, юная дама, что готовы кинуться на шею?» Я принялась было извиняться, но тут в приемную ввалился Родерик, а из своего кабинета вышел ректор. Увидев наши обнимашки, ректор рявкнул на Седовласова. «Господин королевский инквизитор, оставьте в покое магистра Дворцову, ее персона не входит в сферу ваших интересов». А Родерик просто молча выхватил меня из рук старика и спрятал себе за спину. «Вы королевский инквизитор?» — по-прежнему туго соображая, я высунулась из-за широкой спины нахального типа. Недоуменно перевела взгляд с него на Седовласова. «Разве не Родерик королевский инквизитор? Ведь служанка в таверне говорила про него. Вообще ничего не понимаю. Неужели я все перепутала? Или служанка наболтала ерунды, а я по наивности ей сразу поверила?» Я ведь от этого нахала бегаю, как подстреленный заяц, потому что уверена, он и есть главный охотник за нечистью и только и ждет, чтобы меня разоблачить. Я потрясла головой. Совсем ты, Лиза, запуталась. Между тем седовласый неприятно усмехнулся и, впившись в мне в лицо тяжелым взглядом, процедил. Из какой дыры вы вылезли, юная дама, что не в курсе, кто я? О, я беспечно махнула рукой. Я прибыла из такой дали, что вы там точно никогда не бывали. Еще раз прошу прощения, что чуть не сбила вас с ног, господин инквизитор. Всем хорошего дня и всех благ. Будьте здоровы. Бормоча всякую ерунду, я начала пятиться к выходу из приемной. Что-то мне совсем стало плохо под пристальными взглядами милого дедули-палача, недовольного ректора и задумчивого Родарика. Выйдя на свежий воздух, я длинно выдохнула, отпуская напряжение. и пошла к общежитию. По дороге я с тоской размышляла, что столько неприятностей на мою голову могло свалиться только в наказание за какие-то совсем тяжкие грехи. Понять бы еще, за какие именно. И тогда я, честное слово, больше никогда так делать не буду. Обещаю. Елизавета, можно вас на минуточку? Словно из воздуха, возле меня материализовался королевский дознаватель Зорвел Бран. и с задумчивым видом пошел рядом.